Хорошо работается когда получен ясный определенный приказ. Когда задание по силам, а его важность очевидна и несомненна. Из резиденции прокатился Тюльпанов на губернаторских лошадях до жандармского управления. Побеседовал с капитаном Зайцевым, командиром патрульно-разъездной роты, про двух прикомандированных жандармов. Мол, не замечалось ли странностей в характере, да про семьи, да про вредные привычки.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 Но где ж его корявым лапищем со скальпелем справится Аниси еще раз взглянул на список, ахнул. На лбу выступила испарина, в горле пересохла. «Ах, слепота!» «Да как же раньше-то не сообразил?» «Будто пелена какая глаза застелила. Ведь все сходится!» «Один только человек из всего списка и может потрошителем быть!»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 Последнее достоверное лондонское убийство произошло 9 ноября. Версия не складывалась, но голова у Тюльпанова сегодня работала просто исключительно. Всегда бы так, из-за кавыка разрешилась с легкостью. Да, труп проститутки Мэри Джейн Келли был обнаружен утром 9 ноября, но Джек-потрошитель в ту пору уже переплывал Ла-Манш. Это убийство, самое мерзкое из всех, могло быть его прощальным подарком Лондону, совершенным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 Много ли понимала, кто ее разберет? В провинциальном городе н медленно с чувством читала Палаша. В прошлый год, накануне Светлого Христового Воскресения, из строго убежал преступник. Выбрав время, когда все горожане разошлись по церквам к заутрене он забрался в квартиру одной богатой и всеми уважаемой старушки, по болезни не пошедшей к службе, с целью убить и ограбить ее. — Сонька ойкнула. — Ишь ты понимает, — удивился Анисий. — А еще год назад ничего бы не поняла, заклевала бы носом да уснула. В то самое мгновение, когда убийца с топором в руке хотел ринуться на нее, драматично понизила голос чтица, раздался первый удар пасхального колокола. Исполненная сознанием святости и торжественности минуты, старушка обратилась к преступнику с христианским приветом.